в е р с настроила прибор дистанционного зондирования, чтобы тот предупредил, если кто-то попытается просканировать местность. Когда люди забрались обратно в оба прогуна, я через канал быстро пересчитал их по головам и убедился, что все на месте. Мензах дожидалась на трапе, подав мне знак, что хочет поговорить наедине. Я приглушил сеть и громкую связь, и она сказала, «Я знаю, с закрытым шлемом тебе комфортнее». Но ситуация изменилась. Мы должны тебя видеть. Вот этого мне как раз и не хотелось. Сейчас даже больше, чем обычно. Они и так знали про меня слишком много. Но они должны мне доверять. Так мне проще будет их спасти и делать свою работу. Настоящую, ответственную работу. А не ту халтуру, которой я занимался, пока на моих клиентов вдруг не начали охоту. И все равно мне не хотелось снимать шлем. «Лучше, когда люди считают меня роботом», — сказал я. «При нормальных обстоятельствах возможно». Она отвела взгляд немного в сторону, не пытаясь смотреть мне прямо в глаза, за что я был ей благодарен. «Но сейчас иная ситуация. а Лучше, чтобы они считали тебя человеком, который пытается помочь. Ведь я воспринимаю тебя именно так». Внутри у меня что-то р а с т а в и л о Только так я могу описать свои чувства. Минуту спустя, снова взяв лицо под контроль, я поднял лицевую панель, а шлем задвинул под броню. «Спасибо», — сказала она, и я зашел вслед за ней в вертушку. Остальные разбирали оборудование и припасы, которые побросали внутрь перед самым взлетом. «Если они восстановят работу спутника», — говорил Ратти. «Они не станут рисковать, пока не доберутся до нас», — сказала Арада. Пенли, с е р д и т о и раздраженно, вздохнула по громкой связи. «Если бы мы только знали, кто эти сволочи!» «Давайте обсудим, что делать дальше», — оборвала их болтовню Мензах и села сзади, откуда видела весь отсек. Остальные расселись лицом к ней». Ратти развернул крутящееся кресло. Я расположился на скамье у правого борта. По сети было видно, что происходит в малой вертушке. Оставшаяся часть группы тоже уселась, показывая, что все готовы слушать. Мензах продолжила. Мне хотелось бы найти ответ и на другой вопрос. Гуратин сразу выжидающе посмотрел на меня. Она не обо мне говорит, идиот. р а т и мрачно кивнул. «Почему? Почему они так поступают? Ради чего они это затеяли?» «Вероятно, на стертых с карты участках что-то есть», высказалась Оверс. Она вызвала сохраненное изображение. «Наверняка там что-то есть, и они не хотят, чтобы мы или Дельта это обнаружили». м и н з а х в с т а л и стала р а с с к а ж и в а т ь «Взад-вперед!» «Анализ что-то показал?» А рада наскоро посовещалась с Бхарадвадж и Валеску. «Пока нет. Мы еще не закончили тесты, но ничего интересного, даже отдаленно». «Неужели они надеются уйти безнаказанными?» Ратти повернулся ко мне, словно ждал ответ. «Ясно, что они могут взломать с и с т е м ы компании и спутника. и Явно собираются переложить вину на автостражей, но...» «Безусловно, компания проведет тщательное расследование». Они должны это понимать. Задействовано слишком много факторов, слишком многого мы не знаем. Но я обязан отвечать на прямой вопрос, а даже без модуля контроля старые привычки отмирают с трудом. Они рассчитывают, что компания и ваши родственники дальше неисправных автостражей копать не станут. Но нельзя же просто уничтожить две исследовательские группы. Разве что пославшим их корпорациям или политическим организациям совсем на них плевать. Неужели Дельте плевать? Или вашей корпорации? Все уставились на меня. Пришлось отвернуться к иллюминатору. Так хотелось снова закрыть щиток шлема, что я аж вспотел. Но потом заново проиграл разговор с Минзах и удержался. «Ты не знаешь, кто мы такие?» – спросил в а л е с к у Тебе не сказали? Моей первоначальной загрузке был инфопакет. Я продолжал смотреть на заросли зелени, позади скал. Мне совершенно не хотелось рассказывать о том, как мало я уделял внимания работе. Я его не читал. Почему? Мягко спросила Арада. Я не сумел придумать правдоподобную ложь под пристальными взглядами всей группы. Мне было плевать. «Думаешь, мы поверим?» – спросил Гуратин. Мое лицо перекосилось, а челюсти сжались. Я не мог подавить эту реакцию. «Попробую выразиться точнее. Мне было безразлично, а люди меня слегка раздражают. В это вы поверите?» «Почему тебе не нравится, когда на тебя смотрят?» – спросил он. Челюсти у меня сжались настолько, что в сети выскочило предупреждение о перегрузке. — Незачем вам на меня любоваться. Я не секс-бот. Ратти не то охнул, не то раздраженно фыркнул. Но предназначалось это не мне. — Гуратин, — сказал он, — я же тебе говорил. Он стеснительный. «Он не любит общаться с людьми», — добавила Оверс. «А с чего бы ему это любить, сам знаешь, как относятся к конструктам, особенно в корпоративно-политической среде». Гуратин развернулся ко мне. «Итак, модуля контроля у тебя нет. Но мы все равно можем тебя наказать. Достаточно просто на тебя посмотреть». Я взглянул на него. «Пожалуй». но только до тех пор, пока я не вспомню про встроенные в руки излучатели. «Ну вот, Гуратин, — хмыкнула Минзах, — он тебе угрожает, но не прибегает к насилию. Теперь ты доволен?» Тот откинулся назад. «Пока, да». «Выходит, он меня проверял. Ого, это было смело и очень-очень глупо». «Я должен удостовериться, что тобой никто не управляет извне», — сказал Гуратин. «Гуратин, хватит!» А рада села рядом со мной. «Отодвигаться от нее не хотелось, поскольку это загнало бы меня в угол. Дай ему время. Он же прежде никогда открыто не общался с людьми, как свободная личность. Это новый опыт для всех нас». Остальные кивнули, соглашаясь. ь м и н з а х прислала мне сообщение по сети». «Надеюсь, с тобой все хорошо. Потому что я тебе нужен. Не знаю, откуда это взялось. Ладно, это мои слова, но она мой клиент, а я автостраж. Эмоциональных обязательств между нами нет. Причин хныкать, как плаксивый человеческий детеныш у меня тоже нет. Конечно, ты мне нужен. У меня нет опыта в подобных ситуациях. Ни у кого из нас нет». Иногда люди не могут сдержаться и позволяют эмоциям просачиваться в сеть. м и н з а х была напугана и зла не на меня, а на тех людей, которые все это устроили. Убили целую исследовательскую группу и свалили всю вину на автостражей. Она пыталась обуздать свой гнев, и на ее лице не отражалось ничего, кроме хладнокровной озабоченности. Но по сети я чувствовал, как она пытается совладать с собой – Ты здесь единственный, кто не запаникует. Чем дольше все это тянется, тем больше остальные мы должны держаться вместе. Думать головой. Сущая правда. И как автостраж я способен им помочь, ведь я охраняю жизнь клиентов. Я все время паникую. Просто ты не видишь, сказал я и добавил смайлик. Она не ответила, но опустила взгляд, мысленно улыбаясь. «И еще вопрос», — заговорил Ратти. «Где они?» «Они прилетели к нашему жилмодулю с юга, но это ничего не значит». «Я оставил у жилмодуля трех дронов», — сказал я. «Раз система жилмодуля отключена, у дронов не работает функция сканирования, но они записывают звук и видео. Они вполне могут обнаружить ответ на ваши вопросы». Одного дрона из трех я прикрепил на дереве с видом на жилмодуль, второй сунул под козырек над входом, а третий был в главном зале, под консолью. На с т р о й к и предписывали им только вести запись. Так что если бы отряд убийц запустил сканирование, излучение дронов растворилось бы в фоновом шуме системы жизнеобеспечения. К сожалению, я не мог подключить дронов к системе безопасности, как делал это обычно, чтобы они загружали данные в нее и отсекали ненужные куски. Отряд убийц мог ее проверить. Именно поэтому я скопировал хранилище в сеть большой вертушки, а потом стер данные в системе безопасности. Я не хотел, чтобы они выяснили обо мне больше, чем уже знали. Все снова посмотрели на меня, удивляясь, что у киллер-бота может быть план. Честно говоря, я их не винил. Наши образовательные модули не содержали ничего подобного. Мне в очередной раз пригодились просмотренные или прочитанные триллеры и боевики. Мензах подняла брови. — Но ведь ты не перехватишь их сигнал отсюда, — сказала она. — Нет, придется вернуться. чтобы получить эти данные?» — ответил я. На экране камеры малой вертушки Пен Ли подалась вперед. «Думаю, что сумею прикрепить к дрону небольшой сканер. Получится громоздко, и работать он будет медленно, но все же это даст что-то, помимо аудио и видео». Мензах кивнула. «Давай, но помни, наши ресурсы ограничены». Она постучалась в мой канал, давая понять, что обращается ко мне, Но смотреть на меня не стало. И долго, по-твоему, те люди будут находиться в нашем жилмодуле? Из другой вертушки послышался стон в Олеску. — Все наши образцы! Там же и все наши данные! Если они уничтожат нашу работу! Остальные согласились, дружно за о х о в от беспокойства. Я приглушил их стенания и ответил м и н з а х Не думаю, что они задержатся надолго. Там нет того, что им нужно. На мгновение на лице Минзах тоже отразилось беспокойство. Это потому, что им нужны мы, — тихо сказала она. И была совершенно права.